Мистера Трайса, по словам газеты, была урожденная Анабелла Пакет из Вашингтона округ Колумбия. Анабелла познакомилась с Касом вскоре после его приезда в Вексингтон, и привела в Дон Дункан, получившего письмо от мистера Дэвиса, которое рекомендовал Дункану познакомиться с братом его близкого друга и соседа мистера Гилберта Мастерна. Дункан Трайс приехал в Лексингтон из Кентукки, где его отец дружил с отцом Джефферсона Дэвиса, Сэмюэлем, который жил в Фейервью и изводил скаковых лошадей. И вот Дункан Трайс привел к себе домой этого высокого юношу, теперь уже не увольня, посадил на диван, Сунул ему в руку бокал, позвал хорошенькую жену, которую он так гордился, и представил ей гостя. Приближался вечер, в комнате сгущались тени, но свечи еще не зажигали, и когда она вошла, глаза ее показались мне черными, что резительно контрастировало с ее белокурыми волосами. Я заметил, какая легкая у нее поступь, она словно скользила по полу, что придавала ей, несмотря на скорее малый рост, истинно королевское величие. Эт авертенс роза цервица рефульсит, амброзия эквекоме дивину вертице одорам, сперавера амброза. Седе свестьис, дефлюсит от имос, от вере, инцессу патует для. И обратясь, проблестало вые румяный, и как амброзия дух божественный пролил косы, стемени, палиструю до самых ног одеяние в поступе явно сказала с богиня. ВЕРГИЛИЙ ЭНЕИДЫ Перевод Брюсовым. Так ты сам менталист этого явления Виньяры. Богиню можно было узнать по ее поступи. Она вошла в комнату и по ее движением я узнал богиню ту, которая суждена стать моей погибелью. Я могу лишь надеяться на милосердие Всевышнего, но снизойдет ли оно на такое исчадие зла, как я? Гладшая рука она заговорила грудным хрипловатым голосом, и у меня сразу возникло такое же ощущение, какое бывает, когда гладишь рукой мягкую ворсистую ткань, бархат или мех. Голос этот нельзя было назвать певучим, чем обычно восхищаются. Я это знаю, но могу лишь описать то впечатление, которое этот голос произвел на мои органы слуха. Истязая себя Касс, вставательно описывает каждую ее черту и пропорцию тела, словно в минуты затменья и беды, в минуту душевной муки и раскаяния он должен в последний раз оглянуться на нее, даже рискуя превратиться в соляной столб. Лицо у него было небольшое, хотя скорее круглое. Рот болевой, но губы алые, влажные, приоткрытые или готовые приоткрыться. Подбородок маленький, но твердо очерченный. Кожа у нее была необычайной белизны, особенно в сумерки. Но когда засветились свечи, я увидел на щеках ее румянец. Волосы поразительно густые и очень светлые были зачесаны назад, собраны в большой узел, лежавший низко на затылке. Талия у нее была очень тонкая, а грудь, от природы высокая, пышная и округлая, казалось еще выше благодаря корсету. Синее шелковое платье, как я помню, было с большим вырезом, открывавшим всю покатость плеч и два приподнятых полушария груди. Так описывал ее Касс. Он признавал, что она не красавица. Хотя лицо ее... И приятно гармоническим сочетанием своих черт, добавлял он. Зато волосы прекрасны и поразительной мягкости. Нощеп, они мягче и шелковистее любого шелка. Словом, даже в минуту затмения и беды в дневнике помимо воли автор проявляется воспоминание о том, как эти густые светлые пряди скользили у него между пальцами. Но «Вся ее красота заключалась в глазах», — пишет он. «Каз говорит».